Глава 23. Весьма длинное сообщение сейчас ушло по открытому каналу. К нему будут иметь доступ и жандармы, и военные, и аристократы. Так я подписал себе большой ворох проблем, но по-другому мне не защитить трущобы. А еще это ловушка для некоторых лиц. И во что я хочу верить, что сделал именно то, о чем просил Трутень. Авдейва смотрела на меня странно. Страх, злость, интерес. Многое сейчас испытывала девушка, хоть и большая часть того, что я устроил, чистая импровизация. Варя — полезный человек. Пусть она думает, что хочет, но свое место не потеряет. Конечно, ее возможности ограничены, и не такие, как у сотрудника ИСР. Но и на безрыбье рак рыба. Очень надеюсь, что нужные люди заметят мое послание и все их подозрения выплывут наружу. Тогда некоторые аристократы станут куда более сговорчивыми. На улице и правда прохладно. Выпустил несколько колец пара и двинулся к трущобам. В том, что после жестокого убийства военных просто так Вяземский не дернется, я почти уверен. Подсознательно или нет, но мои действия похожи на поведение истинных измененных. А тут генерал не может действовать опрометчиво, поэтому он пока будет думать, как захватить потенциального противника. Еще мы уверен, что считают нас предателями и ненужными свидетелями. От нас точно нужно избавиться. Вот и всплывает дилемма, как ему поступить. Долго она не продлится, но точно хватит времени для всех моих дел. Авдеева стала частью моего рода. Пусть через шантаж, но по-другому никак. «Позволять больше рушить мои планы я не могу. И тут либо ее кончать, либо сделать своим человеком. Я выбрал второе. Тем более восстановлю ее семью и верну то, что она так отчаянно искала, даже больше». Проходил мимо ресторана гостиницы «Амора». В окне заметил грустно сидевшую Софью. Дочь генерала, одетая в спецуху вольных, пила вино в одно лицо. Судя по пустой бутылке, уже давно. Ускорился и проскочил так, чтобы она не заметила. Через 20 шагов мне закричали в спину. «Боря! Солнце! Остановись, прошу!» Сделал вид, что не слышу, и продолжил движение, но меня нагнали и схватили за плечо. Я уже поворачивался, чтобы высказать все, что думаю, но, залитое слезами девичье лицо, ввело в ступор. «Что ж за день такой?» «Выслушай, всё, что я прошу!» — всхлипывала девушка. «Царёвы, Марковы, я встречалась с ними, чтобы отплатить за твою помощь. Вот! Просила, чтобы они перестали на тебя охотиться. Я не знала, что ты из Марковых. А Катька не сказала, что придёшь на встречу с Кириллом, клянусь. Что мне сделать, чтобы ты поверил? На колени встать? Скажи, я не... Просто прошу, прости!» А вот это крайне любопытно. Девушка пыталась мне помочь. Ещё тогда я заметил, что моё поведение подчиняется голым эмоциям лишнего органа в теле. И сейчас она может врать. Вот только зачем? Есть шанс, что Долгорукова — хитрая интриганка, планирующая избавиться от меня. Слабо верится. Забыли всё, что я сказал ей. Девушка бросилась мне на шею, сдавила достаточно сильно. Я чувствовал, как бешено стучит ее сердце. Проснулась железа, и в голову полезли нехорошие мысли. «Софья, я тороплюсь, давай потом поговорим». «Что случилось? Как я могу тебе помочь?» Взяла она меня за руку. «Как?» — улыбнулся я. «А почему бы и нет?» Весемир в кабинете. «Подполковник, разрешите войти!» — обратился, стоя за дверью, сержант Айвас. «Давай!» — выпустил дым тротень. Владеющий положил на стол только что полученное по открытому каналу сообщение. Это было отображено на листочке, который сейчас изучал Весемир. «Солнцев!» — выдохнул подполковник с улыбкой. «Монстра тебе в жены! Это даже лучше, чем я планировал! Оно по-открытому пришло!» — уставился наева за Трутень. «Так точно!» — выпрямил спину владеющий. «Хорошо! Это очень хорошо!» — застучал пальцами по столу подполковник. Схватив свой китель с дивана и накинув его на плечи, Весемир вышел из кабинета в охотничьем. Действовать нужно решительно и быстро. Жаль, что в таком захолустье придется пользоваться услугами одного человека. Пусть этот род и предан государю, свою возможность они не упустят. Даже сейчас у них есть планы на мальчишку. Вот только обойдутся, солнце принадлежит трутню. Особенно после того, что сейчас вытворил этот наглец. Мало того, что решил проблему, Он организовал кучу работы, и в ближайшие недели Весемиру нужно будет переключиться на разбирательство в Тобольске, но это стоит того. Вяземский со своими темными делишками уже совсем потерял связь с реальностью. Трутень бы и сам справился, со временем. Но генерал силен, у него крепкая поддержка, и просто так подвинуть не получится. А тут такой случай. Вот только нужно не опоздать и появиться в нужный момент, и не одному. С этим могут возникнуть проблемы. Трутень зашел в лавку Сибирская. Колокольчик не прозвенел. Все как и должно быть в данной ситуации. Через минуту появился Словецкий. «Подполковник!» — улыбнулся аристократ. «Какая неожиданность! Чем мой род может вам помочь?» «Толик! — выпленул имя Весемир. «Не нужно расшаркиваний. Прошу комнату для встречи и вызвать судью». «Даже так?» — сделал наигранное удивление аристократ. «Кто оплатит?» «Я!» — отрезал Трутень. «Неужели снова мальчик?» — улыбнулся Словецкий. «Не твое дело!» — рявкнул подполковник. Ты, видимо, забыл, что я могу. Веся! рассмеялся Анатолий Викторович. Все я знаю и помню. Вот только сейчас ты у меня дома, и ни твоя магия или даже будь у тебя армия в этих стенах ничего не поможет. Ты никто. Не забывай и не зли меня. Трутню пришлось поумерить пыл. К сожалению, Словецкий прав, и сейчас, вступив на его территорию, придется играть по правилам. «Ну что ты такой злой?» — поднял крышку стойки Анатолий Викторович. «Проходи, я все сделаю. С тебя всего сто тысяч». Ничего не ответив, подполковник прошел и взялся за ручку. «Словецкий, чтобы ему пусто было. С самого детства такой. Не может сделать то, что просят, и всегда требует денег». «И неважно, друг ты ему или нет», — подумал про себя Весемир. Дверь привела в кабинет, один из тех, в которых уже бывал подполковник, когда встречался экстренно с людьми его величества и даже с ним самим. Заняв место за столом, стал ожидать нужного ему человека. Судья — это новая должность, которую ввел император. Верные люди государя, выступающие свидетелями в спорных ситуациях. Часто бывает слово одного против слова другого. А когда император далеко, ничем не приметные аристократы из новых являются глазами и ушами его величества. Именно такой сейчас и нужен, чтобы зафиксировать действия Вяземского, и тогда у него уже не получится соскочить. Ну или сделать это без проблем. Трутень уже не раз копал под генерала, но ни к чему серьезному это не привело. А тут такой случай. Бунт, убийство ни в чем не повинных низших, темные делишки с ботаниками. Этих тварей Трутень отдельно ненавидел. В прошлый раз доигрались, что чуть страну не просрали, решили поэкспериментировать с монстрами и магами. К чему это привело, знают единицы. И тут Вяземский решил снова запустить старые проекты? Зря. «Весемир Константинович», — зашел в кабинет мужчины невысокого роста с папкой в руках. «По какому делу я догадываюсь? Вся информация со мной. Вот только это уже второй раз, когда вы пытаетесь обличить генерала Вяземского. Его Величество передал, что если и сейчас у вас ничего не получится, то вам придется отстать и больше не влезать. Я доходчиво объяснил. Если сейчас откажетесь, то еще будет шанс и попытка. А нет?» «Я все понимаю, уважаемый Роман Дмитриевич», — в несвойственной ему манере произнес Трутень. «Пойдемте. У меня много дел. Насыщенный денек выдался», — произнес доверенный императора и направился к двери. «Ну, Боря, надеюсь, что ты не подвел», — шепотом сказал Весемир и встал из-за стола. Взяв пьяненькую девушку под руку, направился к трущобам. Хотела помочь? Как я могу ее лишить такой возможности? Меня мучил вопрос, как вернуться обратно. Еще раз пачкать костюм я не хочу, а тут такой шанс. Софья шла медленно, поэтому мне приходилось ее тянуть. С чего она вообще напилась? Не поверю, что из-за наших немного запутавшихся отношений. Тут что-то другое по большому счету, мне плевать. Через двадцать минут мы уперлись в жандармов, преградивших нам путь. Долгорукова достала документы и ткнула их в морду одному молодому человеку, который не хотел нас пускать. «Я дочь генерала! Вы не смеете!» Почти незаплетающимся языком возмутилась девушка. Через десять минут ругани Софьи мы прошли кордон, и следующим препятствием стали военные. Тут в ход пошло то, что она лейтенант, пусть и запаса, а вообще дочь... В общем, проблем никто не хотел, и у Старлея возникла дилемма. Не пропустить будут сложности. А если дать пройти, и она там пострадает? Долгоруков с говном сожрет и не подавится. Я молчал и просто держал за руку девушку, которая открывала мне путь в нужное место. А вот и люди Вяземского... Осталось немного, и я начну свою игру. «Объявите генералу, что здесь Софья Долгорукова», сказала девушка еще одному военному. Этот сразу куда-то убежал. Через пять минут нас сопроводили до шатра, которые разбили около границ в трущобы. Мы зашли. Стоял стол, на нем лежала карта территории. Военные прорабатывали возможные схемы штурма. Рассматривались варианты захвата цели. В плане лишь не учитывались жизни низших и возможный урон территории. Софья! отвлекся Вяземский. Возраст оставил на его лице глубокие морщины, след бесчисленных дней на поле боя и в затененных штаб-квартирах. Его взгляд был острым и цепким. Он быстро оценил меня и девушку. И судя по недовольной морде, мы пришли в самый ответственный момент. Высокий и стройный генерал держался прямо, его волосы уже полностью посидели, подчеркивая долгий путь, пройденный им в службе. Сколько человек он подставил ради своих власти и целей. Таких людей я навидался еще в своем мире. Карьеристы с комплексом, что только они знают, как правильно. Не считаются с потерями, если только их цели и все остальное топливо для их достижения. Черные штаны с лампасами, белая рубашка и китель с множеством наград. Спина идеально прямая, а плечи расправлены. Густые брови создавали тень над глазами, что делало его взгляд еще более тяжелым. Шрамы на шее уходили за воротник рубашки. «Ну вот мы и встретились», — подумал я про себя. «Еще чуть-чуть, и настанет моя часть выступать и требовать». «Генерал», — промямлила Софья. Долгорукова изменилась после того, как предстала перед Вяземским. То ли папашу вспомнила, ну или он на нее ужас навел. «Прошу прощения», — вклинился в этот обмен любезностями. «Я представляю группу аристократов, на земле которых вероломно совершено нападение». «Здания и инфраструктура разрушены, и, по моим сведениям, это сделали вы», — указал я пальцем на Вяземского. «Мальчик, ты кто?» — улыбнулся генерал. «Кто сюда пустил сопляка, не знающего манер? Найти и дать пятьдесят ударов палками!» «Есть!» — вскочил военный и удалился. «Генерал!» — усилил я свой голос и сделал его безэмоциональным. «Этот мальчик, как вы выразились, является собственником части земель в трущобах. Вы разрушили мое имущество и сделали это незаконно». Чем больше я говорил, тем надменнее становилось лицо Вяземского. Пришлось достать из артефакта бумаги, подтверждающие мои права. После их изучения ко мне обратились. «Это помойка. Вообще не понимаю, зачем кому-то иметь права на эту Клоаку». — рассмеялся генерал. «Не ваше дело», — ответил я сурово. «Вы повредили исторические здания, на которые у меня были огромные планы». «Десять рублей хватит, чтобы оплатить все расходы», — улыбнулся Вяземский. «Миллион», — перебил я. «Что за эту помойку? Ты с ума сошел?» — ударил рукой по карте генерал. Я хочу столько денег за незаконное проникновение на мою территорию, ее блокирование и разрушение, устроенные вами. В вашем-то возрасте нужно думать головой перед тем, как что-то делать. А вот мышка и сыр, который я разместил в своей ловушке. «Мальчик, ты хоть понимаешь, кто я? За такое поведение я могу тебя убить. Ты оскорбляешь генерала его величества». Сейчас мы ловим преступников, укрывшихся в этой помойке, и твои претензии беспочвенны. Уходи. Тогда я сочту это просто дурным воспитанием и юным возрастом. Махнул рукой Веземский и развернулся к карте. Мальчик понимает, что ему плевать, кто перед ним, когда на его имущество покушаются. Оскалился я. Сейчас военное время? Нет. Имели ли вы право своей личной армии начинать бой в жилом квартале? Нет. Может быть, случился прорыв? И снова нет. По моей информации, ваши действия привели к гибели детей и женщин. Что уж говорить, достойный поступок мужчины. Да что там, генерала. Убивать жителей своей страны. А насчет преступников. У вас есть доказательства, что они были на моей территории? Свидетели? Нагляд! вспыхнул генерал. «Я тут закон! Ты понял?» «Правда!» — удивился я. «А я-то думал, что все есть владение императора. Пропустил переворот?» Мои слова напрягли не только Вяземского, который покрылся багровыми пятнами, но и других военных. Крайне опрометчивые реплики слетели с уст старика. На это я и рассчитывал. «Гаденыш!» Ты! ты заикался генерал. Теперь стало понятно, почему Титовым так нужны были все участки трущеб. Один из документов давал право на их границу. Дело в том, что собственник может перекрыть ее, и тогда нужно рушить здание. Это не проблема, но для техники потребуются новые дороги, и они снова пройдут через территории другого владельца. Кто-то очень грамотно ухватил эти куски. Сделал так, что единственный путь что-то сделать — это с неба. Я перевел взгляд на Софью. Она держала меня под руку с выпрямленной спиной. Как подобает военному. Весь хмель пропал из ее глаз. Девушка с открытым ртом смотрела на меня. Ее немного потряхивало. Понимаю, опасная ситуация. Будь я без нее, не позволил бы себе такой дерзости, и пришлось бы придумывать, как попасть в трущобы. Что бы ни замышлял Вяземский, напасть на дочь другого генерала, не думая, что это в его планах, когда тут еще трутень на пятки наступает. «Представься!» — обрубил генерал. «Может, сначала вы?» — съязвил я. «А то оскорбляете меня в присутствии дамы, уважаемой, между прочим. Ломаете и пытаетесь захватить мою собственность. Хотелось бы знать именно наглеца». После этих слов показалось, что Софья сейчас в обморок упадет. Она с такой силой сжимала мою руку, будто планировала ее сломать. «Боевой генерал Вяземский Матвей Максимович!» — рыкнул мужик. «Приятно познакомиться», — ответил я со снисходительной улыбкой. «Борис Иванович Солнцев». При Долгоруковой не хотел использовать имя Корнилова или Симбы. Солнцева искали ботаники при поддержке Вяземского. Реакции долго ждать не пришлось. Лицо генерала исказилось, и он посмотрел на военного. Тот кивнул. «Я Суханов Даниил Лукич, вызываю вас на дуэль», сказал мужик лет тридцати на вид. «Вы, наша, оскорбили генерала, моего учителя и наставника. Такое поведение я больше не намерен терпеть, несмотря на ваш возраст». «Кто-то должен преподать вам урок!» К чему приведет моя провокация, я не знал. Единственной целью было тянуть время. Ну и высказать все в морду твари, которая просто так убивает людей. Да чего уж там. Благодаря ему мне пришлось бежать из части. Он с Карповым решили меня на опыты разобрать. Такое прощать нельзя. «Миллион!» — произнес я. «Генерал мне должен миллион. Если вы победите, Данил Лукич, я прощу эту сумму вашему наставнику. Но если я, то жду компенсации». «Сопляк!» — решил подключиться Вяземский. «Данил Мастер, у тебя нет шансов, щенок!» «Твою налево. Здесь он прав, но отказаться...» «Вы все видели, Роман Дмитриевич? Слышали?» — спросил знакомый, голос рядом. «Да», — зло посмотрел на Вяземского, мужичок невысокого роста с папкой в руках. «Трутень!» — выплюнул генерал. «Не ожидал тебя здесь увидеть!»